«Да перестань же!» — слабым голосом попытался он призвать семью к порядку. «Отдам на ксерокс! Будет у всех по экземпляру!» «Ксерокс не возьмет!» — возразила пани Кристина. «Слишком бледная копия! Я уже думала!» «Да нам всего на один день дайте!» — кричал Павлик. «Нам хватит!» Тетя Моника, уяснив суть конфликта в семействе Хабровичей, энергично вмешалась в спор. «Успокойтесь! Я перепишу это на машинке!» Перекрикивая родичей, заявила она. «Мне очень нужно подвязаться к Роману. Я специально за этими пришла». Пани Кристина проявила бдительность. «А зачем тебе к нему подлизываться? Павлик, где четвертая страница?» «Затем, чтобы он меня пригласил в Алжир. Хочется собственными глазами увидеть, как выглядит Африка». «Так что вам нужно переписать?» «Перечень имущества, которое я должен взять с собой», загробным голосом объяснил пан Роман. До остальных, наконец, дошло, какое благодеяние им оказывает тетя Моника. Собрав все листочки перечня, их вручили ей. Она принялась просматривать перечень, зачитывая вслух отдельные его пункты. «Воротник меховой. Роман, разве у тебя такой есть? И зачем он в Африке? Галстуки шесть штук, зонтик пляжный, угу. насос, палатка». А вот на букву «С». Столовые приборы, стулья туристические, ситечка кухонная, сковородка, стиральная машина. Боже милостивый! А вот «Фиат-125» и две страницы запчастей к нему. Роман, ты собираешься открыть там мастерскую по ремонту автомобилей? А зачем берешь мотор к надувной лодке? Лодку тоже? Ага, вот и лодка надувная. Спятить можно. «Ты что, и в самом деле собираешься забрать с собой все эти вещи?» Пани Кристина рассердилась. «Нечего критиковать, если хочешь помочь. Перепечатай все это в трех экземплярах, чтобы у нас все было по экземпляру». А пани Ковалькевич утверждает, что это самый лучший перечень. В нем фигурирует абсолютно все. Каждый выберет для себя то, что сочтет нужным. «Но ты перепечатай как есть, ничего не выбрасывая. И лодку тоже, и меховой воротник». — Лодку, может, и не обязательно, но вот никаких прочих мелочей не смей выбрасывать. А туристические стульчики — так просто самая необходимая вещь. Пани Ковалькевич мне объяснила, что там ни в коем случае нельзя сидеть ни на земле, ни на песочке, а травки там нет. — А почему нельзя на песочке? Подстелил что-нибудь, и тебя ужалит змея или скорпион. Ты что? вырвалась у Яночки. Пан Роман встревожился. — О скорпионах первый раз слышу. Почему меня не предупредили? — А что, скорпионы у тебя были в запасе? — шепотом спросил Павлик сестру. — Ну да, и мать все испортила. А та с жаром продолжала объяснять заложки. — Когда отправляешься в пустыню, хоть на день без палатки не думай, и надо привезти с собой как минимум две палатки, потому что при сильном ветре они превращаются в лоскуте. А если одна и сохранится, ее там очень хорошо можно продать. Несчастный пан Роман возмутился. «Я туда не торговать еду!» «Я знаю», — успокоила его жена. «Но вот забыла тебя предупредить. Паня Ковалькивич мне объяснила. Поначалу ты будешь совсем без денег. Тех, что получишь от полсервиса, хватит всего на месяц, а первую зарплату выплатят только через полгода. Поэтому или что-то придется продать... Лучше всего идут кухонные комбайны. Или обменять франки на черном рынке. А там разве есть черный рынок? Удивилась Тетя Моника. В Африке? Конечно, есть. Видел жир, социалистическая страна. Так вот, пани Ковалькевич говорит. А кто такая пани Ковалькевич? Жена одного из наших специалистов, которые давно там работают. Она уже четыре раза ездила туда и сидела там по несколько месяцев. Говорит, впервые почувствовала себя женщиной. Сидела дома, готовила обеды, получала деньги от мужа и тратила их. «Я тоже так хочу». «Надо же!» – завистливо проговорила тетя Моника. «Так вот, пани Ковалькевич говорит, что без стиральной машины и кондиционера там не обойтись. А если получим домик с садиком, надо захватить и садовый инвентарь. Его там днем с огнем не найдешь». И вообще надо захватить все предметы первой необходимости.